Глава 27. Уже в сумерках Некрасов позвонил журбе на домашний номер. Рассказал про табакерку, поинтересовался насчет внешнего наблюдения. Не засекли ли кого? Нет, не засекли. Хитрый был этот киллер, видно, хорошо умел маскироваться. А может вообще не появлялся на месте? Может сюрприз с табакеркой был какой-нибудь? тактический ход, весьма замысловатый. Например, на запугивание, дескать, знай, ты на контроле у меня. Я приглядываю за тобой и иду впереди тебя на шаг, на два. И никуда ты не денешься, подставишь под пулю висок. Когда я этого захочу. — А что, Иванов? — спросил Александр. — Уже уехал от генерала? Перезвони через пять минут, я сейчас узнаю. Спустя пять минут Виктор сообщил Некрасову, что Иванова уже нет в доме генерала. Наблюдатель, снявшийся с места, доложил, что в данный момент следует за Ивановым. Они находятся на Васильевском острове. Где-то здесь, возможно, Иванов и снимает жилье. Александр повесил трубку, покрутился на всякий случай в людных местах, посматривая, не прицепился ли хвост. Пару раз заходил в тупиковые дворы, у которых был всего один вход-выход, выглядывал из темного подъезда. Но преследователя не обнаружил. Если тот и был, то очень искусный и прекрасно знал старый Питер. Поэтому-то и не попался ни на одну уловку. Скорее же всего его не было. Некрасов просто перестраховывался. Со спокойной душой Александр поймал такси, назвал водителю километр по шоссе на Приморск. Водитель зартачился было, кому охота переться, на ночь глядя в такую даль. Но деньги порой делают чудеса. Под их влиянием самые строптивые водители претерпевают необыкновенные метаморфозы и готовы гнать автомобиль хоть на край света. То же произошло и с этим водителем. Он оказался вполне сговорчивым человеком. И очень разговорчивым. Пока ехали до места, он рассказал Александру не менее дюжины новых анекдотов. Не было еще и десяти, а Некрасов уже стоял у стальных ворот особняка. Впустил Некрасову молодой молчаливый охранник. Некрасов поблагодарил, а как по имени его, не знал. И вообще, он почти не отличал здесь охранников одного от другого. Они все были молодые, молчаливые, очень похожие друг на друга, одинаково одетые и одинаково коротко стриженные. Утром в кабинете врачебного осмотра генерал не то чтобы сделал выговор доктору Романову, а скорее выразил неудовольствие, что тот отсутствовал вчера после полудня. Генерал посетовал. «Вы так не кстати сорвались с места, доктор? Хотя бы предупредили заранее?» Доктор Романов был очень опечален такой неувязкой, просто подавлен. «Ах, генерал!» — сплеснул он руками. Если бы мне знать, что я вам так срочно понадоблюсь, я вспомнил вчера совершенно внезапно, что у матушки моей день рождения, надо было дать телеграмму. Я и так нерадивый сын, не навещаю ее годами, а если еще и телеграмму не дам, это будет трагедия. Люди с возрастом становятся так ранимы. И собирался ведь вас предупредить, Петр Филиппович, но вы, оказалось, были заняты гостем. Мне подумалось, неприлично мешать. Нельзя быть назойливым. Генерал кивнул. Вот с этим гостем я и хотел вас познакомить. Он тоже доктор, хирург. Золотые руки. Дмитрий Николаевич Куприянов. Подождите, подождите. Куприянов? Александр закатил глаза к потолку, будто что-то припоминая. — Нет, не знаю. Эта фамилия мне ничего не говорит. Коршунов удивленно повел бровью. — Вы не поверите. То же самое он сказал о вашей фамилии. Некрасов улыбнулся, развел руками. — Сейчас много хороших врачей. Всех не упомнишь. Генерал решительно перешел к делу. — Это тот доктор, который будет оперировать меня. — Вы все-таки надумали. «Да, — перебил генерал, — система простая. Вы рекомендуете или не рекомендуете, а я решаю. А он оперирует. Он в этом деле дока. Если бы вы видели его пальцы...» Некрасов видел пальцы Иванова. «Пальцы эти — явление примечательное». Природа-матушка не стоит на месте, постоянно ищет более совершенное, пробует разные формы. Иногда в этих поисках пускается во все тяжкие, в крайности. Крайности не всегда жизнеспособные, иногда вычурные, поражающие воображение. Да, пальцы доктора Иванова могли поразить воображение. Но главное их достоинство было не в необычной их длине, а в невероятной ловкости. Иванов, если бы не пошел однажды по стезе хирургии, мог бы стать замечательным пианистом, органистом, скрипачом и так далее. Массажистом по нынешним временам очень доходная профессия. Любая уважающая себя баня уцепилась бы за его руки. А еще Иванов мог бы стать прекрасным, непревзойденным вором-карманником, со всеми вытекающими последствиями. Имеется в виду почетное, поистине народное звание вора в законе. Доктор Романов против оперативного лечения не возражал. Как всякий перерожденный терапевт, он полагал, что хирургия имеет право на жизнь, но в разумных пределах. Так и генералу сказал. Не стремитесь только чересчур вмешиваться в свой организм. Уверяю, ему это не понравится. О нет, совсем чуть-чуть, заверил генерал. Мы только поменяем сердце. Доктор Некрасов это уже знал, но доктор Романов пришел в изумление и чуть ли не в тихий ужас. Это же сложнейшая операция. Степень риска велика. «Сто раз подумайте, генерал, прежде чем лечь на операционный стол». Потом спросил, «А в какой клинике будете оперироваться?» Генерал глазом не моргнул. «В новой клинике доктора Куприянова». «Но есть еще одна проблема сердца. Нужно хорошее, сильное сердце». У Коршунова и тут был готов ответ. «Вам не хуже меня известно...» «Доктор, сколько молодых полных сил людей ежедневно, и еженочно гибнет на дорогах! Да и мало ли иных случаев, хорошее сердце дождаться нетрудно!» Обдумав эти ответы и видя непреклонность генерала, доктор Романов решил выразить верноподданнические чувства. «В таком случае, Петр Филиппович, давайте договоримся». Когда вы пойдете на операцию, я буду с вами. Появившись на пищеблоке, Некрасов издали приветливо помахал кухарке рукой. Женщине, которую Бог слегка обидел внешностью, не так, как Полину, однако, было приятно внимание молодого симпатичного доктора. «Ах, это вы опять! К нам сюда редко заглядывают гости. Принято соблюдать правила гигиены». Трудно было понять, это шпилька в адрес доктора Романова или что-то еще. Женщин иногда вообще бывает трудно понять. Ничего, мне можно. На всякий случай дал знать Некрасов и кивнул на свой медицинский халат ослепительной белизны. — У вас есть еще какие-то замечания? — несколько натянуто улыбнулась кухарка. Вид доктора Романова в халате был довольно официален, и кухарка вдруг подумала, что, может, доктор явился давать нагоняй. Но Некрасов был сама любезность, и кухарка успокоилась. Доктор сказал Я принес вам интересный рецепт, услышал в какой-то передаче по радио, и подумал, что нашему генералу этот напиток придется по вкусу. Некрасов протянул кухарке листок. «Надеюсь, мед, клюква, гвоздика у вас найдутся?» «Сбитень», — прочитала кухарка на девочке. «Конечно, все найдется. У меня запасы немалые, три погреба. Сделаю сегодня вечером». Доктор Романов был даже ласков. «Чем хороши сбитни, это тем, что дают полное впечатление алкогольного напитка и невероятно полезны. У нашего генерала не совсем здоровое сердце, а выпить, наверное, хочется иногда. Тут вы ему избитень в кружке. Он будет премного доволен и похвалит вас. Кухарка расплылась в улыбке. Щеки были красны от жара раскаленной сковороды. — Ах, доктор, вы хитрая лиса. Возможно — Возможно, — улыбнулся в ответ Некрасов. Я только хочу, чтобы всем было хорошо. Кстати, и вашим гостям, когда приедут, сможете похвастать. Вот, дескать, наш национальный напиток к вашему спагетти. Уверяю, им понравится. — О, я думаю, — закивала кухарка, — особенно этому озорнику Энцо. Представьте себе, человеку давно за пятьдесят, а он все девушек за попки щиплет. Она румяно заулыбалась. И даже однажды нашу Полину ущипнул. Она на него расшипелась, как гусыня, а он только смеется. «Этот Энса любитель выпить. Вот удивится, когда ему горячий избитень выставлю на стол». «А тот другой голландец, что ли?» — закинул удочку Некрасов. «Разве не любитель?» «Пауль?» Доктор Романов как-то смущенно улыбнулся. Ну, я не знаю, как его зовут. Знаю только, что голландцы любят горячие напитки. Будто бы грок у них горячим подают. Нет, тот спокойный мужчина. Северный человек, как и мы. А вот Энце и еще один приезжал. Кубинец. Не то Луис Хосе, не то Хосе Луис. Я так и не поняла. Этот тоже на месте не сидит. На девок так глазами и постреливает. Южная кровь и руки распускает. «Я теперь понимаю, это для них генерал красоток понабрал». «Да, девушки у нас хороши», — согласился Некрасов. Кухарка засмеялась. «Особенно Полина». Доктор Романов слегка пожурил женщину. «Ну, зачем вы обижаете человека? Конечно, она не красавица и в летах, но Бог наградил ее необычными способностями». «Мне говорили?» Кухарка сплеснула руками. «Ах, доктор, вы же еще не были с нами на гаданиях!» «Что за гадания?» Разговаривая, кухарка ловко переворачивала котлеты деревянной лопаточкой, шипела на сковороде масло. Женщина пояснила. «Ну, это я так называю, а сама Полина называет сеансами». Общаемся с духами. Знаете, мертвецы, бывает, такие штуки выделывают. Мороз по коже идет. Я что-то слышал об этом. Кажется, Гриша-садовник говорил. Кухарка кивнула. Я замолвлю за вас словечко, чтобы Полина пригласила. Своими глазами посмотрите. Доктор Романов неуверенно развел руками. Не знаю, получится ли, хотя любопытно было бы посмотреть. Но, по-моему, у Полины зуб на меня. Без всякой видимой причины. Кухарка лобко плеснула еще масло на сковороду. — Не обращайте внимания, доктор. Одинокая женщина. Что вы хотите? Она со всеми сначала так, а потом оттает. На меня Полина полгода дулась. Теперь же мы с ней чуть ли не лучшие подруги. Хорошо, если так, Некрасов радовался этому разговору. Он возник весьма кстати. После этого яркого запоминающегося разговора старая кухарка начисто забудет все, что выболтала про итальянца Энсо, голландца Пауля и кубинца Луиса Хосе или Хосе Луиса. Кухарка же радовалась завязывающимся добрым отношениям с доктором. «С кем с кем, а с доктором лучше не ссориться». Доктор близок к генералу. Женщина сказала. «Мы вот-вот опять соберемся. Полина пришлет за вами. Ждите». Доктор Романов был заинтригован. Никогда не общался с духами. В коридоре Некрасова остановила Надежда. Девушка была бледна и явно огорчена чем-то. «Скажите, Александр Александрович, вы правда хорошо себя чувствуете?» Некрасов успокаивающе улыбнулся. «Интересный вопрос, адресованный доктору. Дело в том...» «Я слышала, вы жаловались. Это я подыгрываю Полине, чтобы она не сомневалась в своем могуществе. Почему не сделать приятное старому человеку?» Александр заглянул в глаза девушки. — Скажи лучше, Надя, почему ты бледна? — У тебя получается, Блок? — Со мной все в порядке, — кивнула Надежда. — Но вот Полина все не успокоится. — Что еще она придумала? — Волос. Полина велела принести ваш волос с подушки или ноготь. Некрасов рассмеялся. — Поскольку ноготь я тебе дать никак не могу... Ограничусь волосом. Он выдернул волосок из-за уха. Пускай поколдует. «Вы рискуете, доктор», — удрученно покачала головой Надежда. «Как бы несчастье не пали на вашу голову!» «Ничего, мы вместе как-нибудь одолеем Полину».